«Накануне. Как весело в городе, охваченном волнением. Здесь не перестают играть свадьбу. Людям то и дело предлагается что-нибудь новенькое и удивительное. Не только придворным, но и простонародью, и почтенным горожанам. Неожиданности, необыкновенные происшествия так и сыплются на вас. Ну, прямо балаган на ярмарке, только бесплатный». Чуть не каждый час исполняется какое-нибудь ваше желание, ибо кто не смакует тайком картины всевозможных ужасов и бед, хотя мороз подирает по коже? А теперь все это происходит само, ты же благополучно стоишь в сторонке и только наслаждаешься лицезрением всяких ужасов. Так подавай их сюда и побольше, побольше! Король разбойников женился на нашей принцессе а в другого еретика стреляли. То одно, то другое. Прямо карусель, да и только. Теперь его дом окружает многочисленная охрана. Надо сходить поглядеть. Правда ли насчет пятидесяти аркебузиров? Хо-хо! Не колите, не стреляйте! Мы простой народ, да почтенные горожане! Видишь, я верно сказал. Старый еретик вчера хвост поджал и просил короля защитить его. «Нет!» Ты сам себя защити, как будут наступать Гизы. Он он, наш прекрасный герцог. Он показывается народу, а особенно женщинам. Да здравствует Гиз! Постой, куда? Герой наших мечтаний, а удираешь от гугенотов? Так обстояло дело. В то двадцать третье число впервые не повезло народному любимцу Гизу. Медная пуля из аркибузы в конце концов попала в него же. Вот как вышло. Гиз, его брат и кардинал Лотарингский были взяты на подозрение и только временно оставлены на свободе. А их приверженцев в Сен-Жерменском монастыре схватили, судебное дело началось, король поклялся, что он Гизов из-под земли достанет, если они виновны, Но те уже покинули дворы под сильным прикрытием, оставили Париж. Впрочем, это была одна видимость и обман. Если бы только мадам Екатерина их позвала, они были бы досягаемы в любое время. Мадам же Екатерина оказалась в тот день в накладе, если судить лишь по внешнему ходу событий, и противостоять событиям мадам Екатерине помогли и ее самообладание и вера в себя ибо она была убеждена, что жизнь зла, и что именно она заодно с жизнью, а другие против. Впрочем, ее астролог объяснил ей, каким образом все произойдет. Пока было светло, она очень внимательно рассмотрела и многочисленную стражу на улице засохшего дерева, и не только это. Во всех домах, находившихся поблизости, Ее бедный сын разместил Гугенотов. То и дело справлялся он о состоянии больного. Осведомлялась и его мать, отнюдь не из пустого лицемерия. Если господину адмиралу Калиньи поочечаяние станет лучше, это может повести к самым серьезным последствиям. А когда она слышала ответ «да, ему действительно лучше», то думала про себя, что для нее это очень плохо. Под влиянием своих тайных мыслей и посоветовала она дочери, молодой королеве Наварской, проведать адмирала. Марго училась не только по книгам, она умела уже разглядеть основное и в людях, особенно за последнее время, и убедилась, что гугеноты, несмотря на все свое безрассудство, все-таки невинны и беззащитны, словно ягнята. Такими сделал гугенотов их бог» ибо дал им совесть, и на свою беду они слишком к ней прислушивались. Покорно выполняла Марго требования своей свирепой матери. Раньше мадам Екатерина казалась ей будничной, хотя она и властвовала над этими буднями, которые могли таить в себе и кое-какие опасности. Но с тех пор, как Марго полюбила, мать точно изменила свой облик, и какой-то голос, голос любви, отважился спросить Марго, «Оправдывает ли она, как прежде, мадам Екатерину?» Ответа голос не получил. «Это было бы уже по-гугенотски», — подумала Марго. «Но мы все же отправимся в дом к адмиралу, посмотрим, как он себя чувствует, и потом скажем маме, что он умирает, скажем на всякий случай. Это будет самое правильное». Оказалось, что больному стало лучше. Он даже хотел было подняться, чтобы принять королеву Наварскую, но она воспротивилась. А когда его пастор начал благодарственный псалом, и кучка скромных людей, находившихся в этой суровой простой комнате, опустилась на колени и присоединила свои голоса, встала на колени и Маргой тоже запела. При этом сердце бурно колотилось у нее в груди. Но, во-первых, ее свита осталась внизу, А двери и окна были закрыты, и потом этих ягнят нечего бояться. Они, конечно же, не пойдут к ее матери и не выдадут ее. Поручение от матери получил и Данжу, поэтому он сделал так, что начальником отряда, охранявшего Колиньи, оказался злейший враг адмирала, некий Коссен. С этой минуты король Наварский во всем встречал только препятствия. И целый день у него ушел на то, чтобы с ними справиться. Из-за каждой аркибузы, которую друзья адмирала хотели пронести к нему в дом, начинались бесконечные препирательства с Коссеном. Его поведение дало друзьям основания еще раз потребовать перевода адмирала в другое место. Против были, как и при первом совещании сам Кулиньи, его зять Конде и Генрих Новарский. Они все еще возлагали свои надежды на Карла, а с ним тем временем творилось нечто совершенно неожиданное. Вначале ничего не было заметно. Король лег спать в присутствии многих придворных. И Наварра терпеливо торчал здесь же, хотя очень устал от бесконечных усилий обеспечить господину адмиралу безопасность. Тотчас после короля отправился и он в свою опочивальню. Генриха сопровождали дворяне-протестанты. Его королевы еще не было. Вскоре он узнал, что она якобы молится в своей библиотеке. Это всякому показалось бы странным, особенно же ему. Марго, молящаяся наедине, под всевидящим оком Божьим. Но на душе у нее было тяжело, ее томило какое-то предчувствие. Она провела вечер у матери, сидела на ларе, и, как обычно, пыталась читать. У мадам Екатерины были гости. Сначала пришел брат Марго Данжу, затем явилось еще несколько человек. Среди них оказался только один француз, некий господин де Таван. Трое остальных были родом из Италии, и тут принцесса Валуа поняла, что это сборище предвещает необычайные события. Детаван, Гаспар, 1509-1573, французский маршал, один из вдохновителей «Варфоломеевской ночи». Примечание, редакции. Вдруг ей пришли на память более ранние наблюдения, над которыми она до того не задумывалась. Но теперь такая беспечность была уже невозможна. Сидя на лоре в другом конце комнаты и делая вид, будто поглощена своими фолиантами, она стала прислушиваться, и ей удалось перехватить несколько сказанных свистящим шепотом итальянских слов. Они не сулили ничего хорошего. Адмирал Колиньи должен умереть, и все находившиеся здесь люди, в первую очередь ее мать, решили заставить ее брата-короля дать на это свое согласие. Бедняжка Марго почувствовала небывалое смятение, и вместо того, чтобы прятать глаза, старалась перехватить взгляд матери. Но как только она с ним встретилась, мадам Екатерина грубо на нее накинулась. Старая королева, которая никогда не повышала голоса и даже пороть умела, без особого волнения, принялась осыпать свою дочь итальянскими ругательствами и, наконец, обозвала ее шлюхой пусть немедленно убирается из комнаты. Отсюда и отчаяние растерявшейся бедняжки и ее беседа с Богом. Марго знала слишком много и могла поведать об этом только Всевышнему. Когда ее возлюбленный повелитель послал за ней, спрашивая, куда же она запропастилась, она тотчас последовала его зову, и нашла его в постели, окруженного четырьмя десятками гугенотов. Многих она еще не знала, ибо замужем была слишком недавно. Все говорили, перебивая друг друга о несчастном случае с господином адмиралом, и в который раз уже решали, как только расцветет Карл непременно должен дать им право преследовать Гиза, иначе они это право возьмут силой. Так прошла ночь, и никто глаз не сомкнул».